Держись преданий древнеотеческих. Прежде уже говорилось о различных недоразумениях, бывающих при поиске сердечного места, но случаются и другие казусы. Иногда пытаются прибегать к нетрадиционным решениям и использовать для удержания внимания совсем иные места, что может привести к печальным последствиям. С этим вопросом пришлось в свое время разбираться святителю Феофану Затворнику, когда практика держания ума на губах или на конце языка распространилась среди валаамских старцев. В наше время подобный метод предлагал преподобный Серафим Глинский, романцов. Он советовал, особенно новоначальным, читающим Иисусову молитву вслух, сосредотачивать внимание на движении губ. Старец говорил, что молитва затем сама найдет место. Схиархимандрит Серафим – великий подвижник, старец святой жизни. Что же касается его молитвенной практики, то отметим одно обстоятельство. Известно, что в свое время отец Серафим утратил обретенную было благодатную молитву. Об этом рассказывал его постриженник и духовный воспитанник архимандрит Иоанн Крестьянкин, очень близко знавший старца, ежегодно встречавшийся с ним. Он вспоминает «Отцу Серафиму дано было Богом в юности несколько лет жизни в силе духодвижной Иисусовой молитвы, дано как дар, а потом отнято» и он всю оставшуюся жизнь сверхсильными трудами искал исчезнувшее сокровище. Обрел он сию милость Божию лишь на краткое время пред своей кончиной. Очень скупой в рассказах о себе, он сам засвидетельствовал это на смертном одре. О чем я молился всю жизнь и чего искал, то открылось сейчас в моем сердце. Что касается святителя Феофана, то ему пришлось вести на эту тему переписку с преподобным Германом Засимовским и с химонахом Агапием Валаамским. Преподобный Герман Засимовский, Гамзин. Годы жизни с 1844 по 1923. Известный подвижник, прозорливый старец, основатель возрожденной Засимовой пустыни. Гавриил Семенович Гамзин родился в Звенигороде Московской губернии в благочестивой мещанской семье. В четыре года лишился матери, в девять лет отца, который, оставив семью, пошел послушником в Гефсиманский скит и скончался в 1859 году ресофорным иноком. В десятилетнем возрасте Гавриилу пришлось работать в трактире, затем он учился живописи в Москве у известного художника. С 1868 года насельник Гефсиманского скита Троицы Сергиевой Лавры. Пострижен в мантию в 1877 архимандритом Леонидом Кавелиным. Рукоположен во иеромонаха в 1885 Назначен духовником братья из Кита второй год. Плодотворно занимался иконописью. В поисках наставника в Иисусовой молитве посетил Валаам в 1886 году, познакомился со старцами и вел с ними переписку. Состоял в переписке со святителем Феофаном Затворником, руководствовался его наставлениями. Около четырех лет отец Герман пребывал в послушании у иеромонаха Тихона, ученика оптинских старцев. Затем стал учеником и келейником выдающегося подвижника, пребывавшего в затворе, иеросхимонаха Александра Стрыгина. Оставался у него в послушании семь лет, до кончины старца. По благословению преподобного Варнавы Гевсиманского. Отец Герман перешел с 12 учениками в Засимову пустынь в 1897 году. Назначен настоятелем, принял Схиму в 1916. Здесь он ввел строгий саровский валаамский устав, духовную жизнь обители устроял на основах оптинского старчества, ввел откровение помыслов и полное послушание старцу. Здесь в затворе пребывал его сподвижник преподобный Алексей Затворник Соловьев. По благословению святителя Феофана, отец Герман опубликовал в 1900 году свои записки о жизни и подвигах отца Александра Стрыгина, которые вел, находясь при старце, с его благословения, переизданный в наше время без указания автора. Среди духовно окормлявшихся у отца Германа митрополит Антоний Храповицкий, архиепископ Феодор Поздеевский, епископ Арсений Жадановский, игумения Иоанна Аносинская и многие другие. «Игумен Герман», — писал священномученик Серафим Чичагов, опытно изучал иноческую жизнь еще под водительством известного старца иеросхимонаха Александра, питомца основателя Оптинского старчества и Льва был в духовном общении с известным святителем затворником Феофаном духовная опытность отца Германа и знание им всех сторон монашества содействуют спасительному устроению монашеской жизни в Засимовой пустыне, которая имеет характерную особенность иночества – старчество Схигумен Герман канонизирован как местночтимый святой Владимирской епархии. Мощи преподобного ныне покоятся в Смоленском храме возрожденной Засимовой пустыни. Память совершается 17 января по старому, 30 января по новому стилю. Схимонах Агапий Валаамский, слепец, молодяшин годы жизни с 1838 по 1905. Родом из крестьян Ярославской губернии, подвязался на Валааме с 1864 года, пострижен в мантию в 1870. Его старцем и наставником был преподобный Антипа Лукиан, выдающийся афонский подвижник, молитвенник и чудотворец, поселившийся на Валааме который и постриг отца Агапия Келейна в Схиму в 1878 году. Отец Агапий ослеп в 1883 году и был уволен за штат, после чего на него было возложено послушание старчества. Как старец он был широко известен за пределами обители, к нему во множестве обращались миряне. Отец Агапий был опытным делателем Иисусовой молитвы. Он был знаком с преподобным Германом Гамзиным и вел переписку со святителем Феофаном. Впервые эта переписка, тема которой молитвенное делание, была опубликована священным учеником Сильвестром Омским, Альшевским, в бытность последнего протеереем. Внутреннее делоние, и, в частности, молитву Иисусову отец Агапий советовал вести в тайне, советуясь исключительно с опытными людьми. Ему принадлежат слова «постарайтесь со смиренным чанием укрыть от всех свое смиренное делание». Когда дорогие вещи кладут неосторожно при пути, они удобно похищаются ворами. Истинная и чистая Иисусова молитва выше всех благочестивых подвигов. А такое благо не может быть достигнуто без больших скорбей». Особенно в нынешнее время истинные делатели Иисусовой молитвы крайне умолились, и враги наши, злые демоны, ничего так не ненавидят, как истинного молитвенника. В то время некоторые старцы на Валааме начали советовать при Иисусовой молитве держать ум на губах или на конце языка, прием который не содержится в святоотеческом предании. Некоторые подвижники, смущенные этим новшеством, стали обращаться с вопросами к владыке Феофану, как признанному авторитету в области аскетики. Святитель в своих письмах отвечает. «Со старцами лучше разойтись совсем, к ним не для чего ездить. О конце языка и губах они писали ко мне, и я писал им то же, что и вам. Кто это придумал?» Держать внимание на губах или на конце языка. Дурно придумано. Брось. В сердце старайся быть вниманием, и больше нигде. Мне сказывал один, что он чувствует нечто, когда вниманием своим стоит на хребте против груди назади. Что же, и признать это дело правым, потому что он чувствует нечто. Не тем надо нам оправдывать свои делания, что нечто чувствуем от них, а тем, что они указаны нам древними отцами. Я держусь преданий древнеотеческих, а новоизобретенных приемов не могу принимать. Стоять вниманием при устах – это новая выдумка, нигде у святых отцов невстречаемая. Кто-то еще придумывает стоять вниманием на конце языка. Губы и язык пусть оставят, а делает, как у отцов написано, то есть стоит вниманием в сердце. Если в сердце, то зачем тут мысль об устах и языке? Когда кто в чувстве, то ему некогда обращать внимание на внешнее положение тела и разных частей его, губ, языка, пальцев. Ни о словах, ни об устах помышлять ему некогда и на ум не приходит. В сердце надо стоять вниманием но не пред сердцем, а пред Господом. Если Господа нет во внимании, то и молитвы нет. Совсем забудьте и кончик языка, и губки свои святые, а будьте исполнителями правила Филофеем Синайским изреченного. С утра стань у сердца и именем Иисуса бей ратников. Этих наших модников надо прозвать язычниками и губниками. Новшество пагубны и мевра кроет нам яму. Вижу, что они считают делом существенным держание внимания на конце языка, губ и пальцев. Это опасное положение. Но еще хуже, что они и других тому же учат, как делу неотложно важному. Видя теперь, что валаамские старцы состоят в прелести и стараются других столкнуть туда же, я вынужден сказать вам, не слушайте их, потому что они сбились с дороги прямой. Вдобавок к сказанному святителям Феофанам укажем одну конкретную причину, по которой следовало бы избегать описанных приемов. Напомним, что словесная молитва хороша только тогда, когда ведет к умной, а усилия человека, стремящегося к духовному росту, к развитию молитвенного дара – направлены на преодоление словесной молитвы ради перехода к умной и сердечной. Что же делает тот, кто удерживает внимание на губах или языке? Он занят прямо противоположным делом, старательно закрепляет словесную молитву. С особым тщанием он упрочняет связь мысли с органами артикуляции. Этим человек приуготовляет себя навсегда остаться на уровне словесной молитвы. Он сам себе препятствует в достижении главной цели внутреннего делания – соединения ума с сердцем, заграждая себе подступы к умно-сердечному деланию, к бесстрастию, к созерцанию. Не надо забывать и то, что, согласно святым отцам, сосредоточение внимания в области головы вообще способствует развитию прелестного мечтательного или головного образа молитвы. Люди определенного типа склонны придавать большое значение физиологии. Они слишком пристальное внимание уделяют самому процессу сосредоточения на физических ощущениях. Тут доминирует телесное начало. Излишне формальный, механистичный подход к делу, тот самый, из-за которого отцы не любят писать о художественных приемах, а часто и вовсе запрещают интересоваться ими. Художественный метод – очень полезный инструмент, но очень тонкий, и надо суметь правильно им воспользоваться. Чуть выше сказано святителем Феофаном, В сердце надо стоять вниманием, но не пред сердцем, а пред Господом. Это значит, что на первом плане молитвенного внимания должна присутствовать не телесная точка, а мысли-чувства. Прежде всего важно, что и как нами переживается, а потом уже где. Место – это только фон для происходящего. Если Господа нет во внимании, то и молитвы нет. Нет даже если сосредоточиться на сердце. Поэтому надо умудриться одновременно и мыслить, и переживать молитву, удерживая во внимании и само место действия молитвы. Только не забывать, что главенствует в этой триаде. Можно представить себе, с каким чувством мы стали бы просить прощения у матери или у собственного ребенка, когда обидели их, оскорбили, причинили боль когда сами из-за этого мучаемся и очень хотим примирения. Также должна переживаться нами и молитва, также надо сказать и Богу, и Иисусе Христе, помилуй меня. С той же искренностью и непосредственностью нужно открываться Богу в чувстве радости, благодарности, живо сознавая, с чем и к кому мы обращаемся. Но все же эта аналогия весьма условна. И пригодно только на первых порах, пока мы слишком душевны, чтобы понять другой язык. На самом деле есть важное различие в наших отношениях с людьми и с Богом. С человеком нам проще, здесь наши проявления естественны и спонтанны, а Бога общению надо учиться. В общении с человеком мы руководствуемся непосредственно рассудком, чувством или инстинктом. И этого достаточно. В молитве этого мало. Поэтому, когда некоторые пастыри, призывая к простоте, говорят, что для истинного обращения к Богу достаточно только возыметь сердечное чувства, это не совсем точно. Такому призыву при всей его правоте не достает одного. Нам не указан способ, как это сделать». Ведь в сердце есть место и страстной раздражительной силе, и силе мыслительной, духовной, частично очищенной и преображенной в крещении. Если мы, в простоте уподобляясь человеческому общению, обращаемся к Богу с излиянием своих чувств, то лишь возбуждаем наши эмоции, нашу раздражительную силу, а это известно, к чему приведет, мы уклонимся в молитву мечтательную. А поскольку чувственность наша далеко не чиста, то впадем в мечтательность страстную, хотя бы и воображали при этом своих родных, или ангелов, или святых, или голгофу. Так что совсем не к месту бывает помянуто излюбленное многими пресловие, «где просто, там ангелов соста». Чтобы не мечтать о молиться, нам нужно не просто чувствовать, но пробудить чувство духовное – Для этого надо управлять умом. Когда общаемся с человеком, наше внимание устремлено к нему, вовне. В молитве же, напротив, надо собрать внимание в себе, сосредоточить ум в самой вершине сердца, да еще удержать его там. Пока мы лишь учимся молитвенному деланию, пока не овладели им, нам недостаточно просто чувствовать. Это станет возможным позже, когда действие умно-сердечной молитвы будет для нас столь же естественным и спонтанным, как общение с ближними. А пока учимся, мы вынуждены использовать приемы искусственной привязки ума. Наш ум должен быть соединен с источником духовного чувства, а устремляясь к Богу, не ворываться вовне, но оставаться в теле и вместе с тем не замыкаться вниманием на теле. Искусство умного делания, его художество, в том, чтобы правильно сочетать эти действия. Мы встали на молитву, встали пред Богом, который здесь с нами, который слышит каждый наш вздох, приемлет малейшее колебание чувства. А мы? Если мы вместо открытости пред Господом поглощены вниманием к своему дыханию или грудной клетке, Сможет ли состояться когда-нибудь богообщение? Беда, если внимание к телу затмевает живое чувство к Богу. Иногда в святоотеческой литературе можно встретить упоминание о том, что взгляд или ум молящегося может быть направлен в область пупка, что, казалось бы, никак не согласуется с отеческими же запретами на привлечение внимания в эту область. Тем не менее, читаем, например, у святителя Григория Паламы, что надлежит Исихасту взор свой останавливать на своей груди или пупке, что сила мысленного зверя находится на пуповине живота, и поэтому нужно утвердить тут вооруженный молитвой ум. Также в трактате преподобного Симеона в современном переводе с древнегреческого встречаем совет «устремлять чувственное око со всем умом в середину чрева», то есть в пуп, дабы обрести место сердца, где пребывают обычно все душевные силы. Во-первых, в некоторых случаях нельзя исключать неточности перевода, иногда ступенчатого например, «сирийско-греко-славяно-русского», при котором слишком буквально могло быть понято образное выражение. Заметим, что слова «утроба» или «чрево» могут иметь значение внутренности вообще и даже конкретно обозначать сердце, душу, внутреннее, сокрытое. Слово «пуп», помимо анатомического смысла, имеет значение середины какого-либо места, средоточия. Например, в таком выражении, как Пуп земли и Иерусалим или Достиже пустынного пупа, что означает пришел в самую глубину пустыни. Мы вправе допустить, что фразы, подобные приведенные выше, можно понимать и в переносном смысле. В первоисточнике они могли подразумевать направленность внимания в центр внутренности, в самое средоточие внутреннего человека, каковым как раз является сердце. Но вместе с тем могут встречаться и прямые советы направлять взгляд в область живота. Такие действия в практике исихастов могли предприниматься с разными целями. Например, ради более эффективного сосредоточения. Действительно, как замкнутая согбенная поза, так и направленный в область живота взор может способствовать самозамкнутости, концентрации внимания, но только взор телесных очей, а не ум. Такие приемы дозволительны тем, у кого ум настолько утвердился в сердце, что непоколебим, и внимание не устремится в чрево вслед за взором. Хотя ум уже не подвержен блужданию, Все же внешние раздражители мешают человеку, поэтому он может прибегать к подобным приемам, помогающим сосредоточению на молитве. С этой целью более эффективным было бы направлять взгляд не на живот, а на грудь, в область вершины сердца. Но это неприемлемо, так как слишком высокое расположение этого места – причина неудобства позы и чрезмерных напряжений. Лучше всего другое – использовать прием художества, при котором глаза закрыты и не напряжены, а мысленный взор устремлен в сердечное место. Причем траектория мысленного взгляда не соответствует реальному взору, но он как бы направляется по кривой, через гортань прямо в сердце. Такой взгляд должен быть ничего не видящим, поскольку необходимо удерживаться от игры воображения. Возможны и другие случаи, например, когда опытный подвижник, обладающий благодатной молитвой, устремляет взгляд в область живота, намеренно направляя туда и внимание. По его молитве туда же привлекается опаляющий огонь благодати ради брани силой мысленного зверя, как выражается Григорий Палама, силами закона греховного, находящегося в членах. Послание к римлянам, глава 7, стих 23, с тем, чтобы там сразиться с противником, который никогда не оставляет своей вражды и против самых искушенных, просиявших святостью старцев. Однако все это имеет отношение исключительно к подвигам духовных воинов, стяжавших немалую благодать, а потому широко и не обсуждается. Для людей, непосвященных смысл изречений, не упоминающих пуп и чрево, достаточно туманен, может быть превратно истолкован и повести к соблазну, как это, например, случилось в пору варлаамитской хулыны и сихазм, поводом к которой послужили как раз подобные высказывания. Не случайно преподобный Паисий, в совершенстве понимая и премудро излагая самую суть дела, Перевел в добротолюбие приведенное выше место из трактата преподобного Симеона следующим образом: Внимай в сердце умом твоим и чувственными твоими очами, и где же есть сердце твое, да будет таму совершенно и ум твой. Сравним этот перевод святого Исихаста с упоминавшимся современным переводом ученого Миринина.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 Одной учености может оказаться недостаточно, чтобы правильно понять и ясно изложить святоотеческую мысль, и тогда вкрадываются неточности. Как видим, без содействия благодати возникают затруднения в различении даже таких понятий, как «пупок» и «сердце». Для перевода святых отцов необходим личный опыт духовной и аскетической жизни – Без чего не удастся главное, что нужно в этой работе – стяжать благодатную помощь свыше.